Университет Междумирия-3. Не пойман, не принц. Глава 1 Перед глазами кружилась чехарда букв, голова пухла. Не отвлечься, не шелохнуться, обложили со всех сторон. Точнее, сама обложилась. Сидела в окружении толстых книг, исписанных тетрадей, листов с рунами. Это вам не тайный обряд или кровавый ритуал. «Все гораздо хуже. Это сессия». «Ответ на пятнадцатый вопрос». Я с тяжким вздохом протянула дису зачитанный до дыр конспект. Гадание на рунах, расклады и толкования. Зарисовала каждую по несколько раз, чтобы лучше запомнить. бр Бесценный помощник Ярушка ловко подпрыгнул и, выхватив лист зубами, потащил моему соседу по общежитию и несчастью. «Угу». Буркнул он, хмуро глядя на мои художества. Рона выживания была бы очень кстати. Еще как. Остался последний экзамен. Самый сложный и профильный. По теории прорицания у Атикуса Крейна. Сдадим, будем свободны. Ну, если сдадим. Да Линда и та была милостивее. У нее всего половина курса не сдала. Крейн славился тем, что бесконечно гонял студентов на пересдачи. Старшекурсники рассказывали, как раз за разом получали неуд за малейшую промашку, а он лишь руками разводил. Вы должны были это предвидеть. Они-то возможно, а мы с Дисом не предсказатели. Скрывающемуся принцу приходилось с горем пополам постигать чужую специализацию. Любому магу доступны заклинания всех видов и стихий, но с интуицией у него не очень, а полагаться на факультете заставляли именно на неё. Впрочем, он извлекал из этого плюсы, без особых усилий изображал посредственность и не привлекал ненужного внимания. Для меня плюсы не извлекались никак, ведь я вообще не маг. На экзаменах грустно вздыхала, когда в билетах попадалось нечто вроде «наложите заклинание скорости на пирог гардской совы и отправьте в полет через стол». «Конечно, я могла попробовать ускорить его своими создательскими способностями, но нет никакой гарантии, что оно не взмоет прямиком к куполу Междумирья, проломив потолок аудитории. Благо, практическую часть мне прощали. Спасибо моему магическому выгоранию. Сейчас оно не спасет, теорию сдаем». Под ложечкой засосало. Мобильный телефон вздрогнул и пополз по тумбочке, исходя нарастающей трелью. «Будильник, собственноручно поставленный». «Пора на экзамен», — произнесла я не своим голосом. Ярушка испуганно прикрыл глазищи ушами и сиганул под кровать, сослепу приложившись лбом о перекладину. «Хорошо, что мой лучший друг плюшево пластиковый. Были бы мозги, было бы сотрясение. Давай задержимся, не в первой пятерке пойдем и еще повторим. Перед смертью не надышишься». Изрек дис и, отложив конспект в сторону, угрюмо уставился на дверь. Пару дней уже ходит мрачный и особенно нелюдимый, будто в год и подался. Стресс от сессии он такой. Для его высочества вылет из университета чреват полным провалом. Скрываться в междумерье под видом студентки – идеальная конспирация, чтобы не быть обнаруженным врагами престола, которые покушаются на него с детства. Знала я об этом мало, исключительно в общих чертах. Более необщительного соседа не сыскать. Зато с ним и мой секрет в безопасности. День был в разгаре. На улице пекло солнце. Синяя шляпка стала неизменным дополнением к моей студенческой форме. Другие студенты без передыха использовали противосолнечно-ударные заклинания. Вместо условной зимы в Междумирье царило лето, как в тропиках. Это никого не смущало. Совет магов два месяца назад открыто заявил о перемене климата после перезапуска источника магии. Мол, он почему-то настроился на гард, и теперь у нас жара, на редкость плодородные клумбы и дрочливые кусты. К счастью, специально направленные сюда природные маги их контролировали, и никого из студентов пока не отлупило. Однако долго так продолжаться не может и не будет. «Я верну все, как было». Впервые это не призрачные намерения. В самом деле готова повторить свой подвиг по перерисовке руны. И на сей раз осознанно. Господа высшие маги из Совета глубоко поразились тому, что я починила купол и спасла Междумирье. Перестали смотреть свысока. И, наконец, подпустили меня к Источнику. Правда, не только меня. Весь семестр изучаю его под руководством ученых магов. Старичок Джонсон провел кучу тестов, подтвердив, что энергия Источника признает во мне создательницу и слушается. Нашли оптимальный способ, как изменить руну, не потревожив магические потоки и ничего не испортив. Вот такие внеклассные занятия, вдобавок к лекциям и спецкурсам. Времени ни на что больше не оставалось. С Кеннетом мы виделись до обидного редко, хоть плачь. Старались обедать вместе и иногда урвать пару часов в выходные. Он почти не вылезал из лаборатории с тех пор, как исследования накопителей возобновили. Лукаш встречался с ним гораздо чаще, чем я. Но жаловаться язык не поворачивался. Выбора-то у нас обоих не было. Поэтому я просто радовалась каждому моменту, проведенному вдвоем. «Лена!» — раздался за спиной голос. Дис недовольно поморщился, к нам стремглав неслась Мэй, подозрительно счастливая. Блеск в глазах, улыбка до ушей, сессию закрыла. «Тут, тут такое, такое!» — выпалила она, затормозив буквально в сантиметре и чудом на нас не налетев. «На наш последний экзамен ректор пришел, явился!» «Это повод для радости?» — осведомился непроницательный Дис. Эх, что взять с этих парней, даже тех, которые честно изображают девушек? Едва с ритуала сохранения энергии сняли запрет, Лукаш погрузился в исследование своего детища с головой. Университетский комитет решил, что их репутация немного очистилась после выбранной ими Энер Нориус, вероломно убивающей неугодных студентов, и назначил нового ректора. Им стал симпатичный менталист Аарон Кавур. «Настолько симпатичный, что хоть на обложку любовного романа ставь!» «Высокий, статный, неженатый!» Девочки влюблялись пачками, и Мэй не стала исключением. «Он успешной сдачи нам пожелал!» «Мечтательно протянула она, и я сдала отлично, на высший бал!» «Поздравляю!» – обнаружил Ди повод для радости. «Молодец!» – похвалила я. «Окажешься в списках лучших студентов, он тебя на церемонии по поводу закрытия семестра поздравит». «Не окажусь, с природными призывами ошиблась, напортачила», — вздохнула Мэй. «Возможно, опять подраться с кем-то? в Прошлый раз меня за это к ректору вызывали». Дис поперхнулся, я замотала головой. «Не стоит, ты права, покивала она, ведь вызовут не одну меня, а и ту, с кем я подерусь, за что ей такое счастье». «Мы на экзамен опаздываем!» Не выдержал дис и, хапнув меня под локоть, потянул прочь. «Удачи!» — прокричала нам вслед Мэй. «Спасибо! Очень пригодится!» Главный корпус университета величественным замком возвышался до самого неба. Парадную лестницу вновь успел обвить вездесущий плющ, полностью скрыв за густой листвой изящные перила. «Убирай его, не убирай! Бесполезно!» Плюща всюду было столько, что казалось, встанешь где-нибудь на улице и замешкаешься, как он оплетёт и тебя. С головы до ног и прощай. Дис над моими страхами откровенно посмеивался. Конечно, ему-то что? За ним тут гардские злобные ромашки и веники не охотились. Его местная природа слушается на раз-два, по щелчку королевских пальцев. В нашей гостиной зигзагообразное дерево вырастилось, специально для Ярушки. Ханик скакал по нему и лазал, как по турнику, и потерял интерес к дисовой кровати с балдахином, которую до этого облюбовал для тех же целей. Экзаменационная аудитория легко нашлась по безысходным вздохам дрожащих вдоль стен студентов. В их глазах плескался ужас. Пальцы судорожно перебирали страницы книг и тетрадей, будто надеялись впитать оттуда информацию прямо в мозг. «Ох, хорошо бы так оно и работало!» Я как раз конспекты замусолила до размытых чернил. Дверь аудитории с неестественным скрипом приоткрылась. Высунулся Крейн, слишком веселый для строгого преподавателя. Хочет нас с толку сбить? Хм, нетушки, не купимся. Ну что, кто самый смелый? Елейно спросил он и сделал приглашающий жест. Самыми смелыми снова оказались мы с Дисом. За нами пошел круглый отличник из нашей группы, следом еще двое. Коленки подгибались, в голове царила пустота. Кажется, все знания улетучились разом. Остался лишком дурацкий в горле. Классического стола с билетами в магическом университете не имелось. Рядом с преподавателем лежал артефакт, напоминающий шар для гаданий. Он случайным и неподкупным образом выдавал номера вопросов и заданий. Студенты неоднократно пытались его взломать, однако тот неуклонно выдавал вовсе не то, что им хотелось. Воздействовать на него моей силой было опасно, да и нечестно. Училась, старалась, сдам, да? Я осторожно дотронулась до артефакта. Туман в шаре поредел. Высветилось число пятнадцать. Серьезно? М -м -м, гадание на рунах, расклады и толкования. Крейн расплылся в предвкушающей улыбке. «Очень интересная тема! А можно мне скучную?» Спрашивать вслух я, естественно, не стала, а посторонилась, уступая место Дису. Его высочество преспокойно ткнуло в артефакт пальцем, не дрогнув ни мускулом на лице. Железные нервы! Шар поклубился зловещим дымом и выдал цифру «два». Я выдохнула, разрываясь между двумя противоположными чувствами Радости за друга и желания удавиться от зависти Влияние заклинаний и зелий удачи на магов Озвучил Крейн одну из тех прекрасных тем Где никаких рун и хитрых схем чертить не требовалось Следующий Дис взял со стола чистый лист бумаги И прошествовал на место в первом ряду К артефакту подошел наш отличник Затем двое других Я замерла у стола Наблюдая за тем, как в шаре из плотного тумана вылетают и безвозвратно тают числа. Это ведь в некоемом смысле тоже воля случая. Предопределенность, судьба. Между прочим, двадцать девятый вопрос. Лучше бы он мне достался, вот хоть что-то помню. А про гадание, будто ничего. «Алена!» – вырвал из оцепенения голос Крейна. «Полагаю, вы стоите здесь, потому что хотите ответить сразу, без подготовки». Я шумно сглотнула, остатки умных мыслей разбежались. «А бонус за это будет?» — вырвалось. «Маленький!» — оценил он мою наглость и показал большим и указательным пальцем какую-то нанотехнологию. «Почему бы и нет? Позориться так незамедлительно, не растягивая удовольствие. Я села напротив мучителя нашего курса. Ком из горла провалился в желудок и приклеил его к позвоночнику. «Господи боже!» Пальцы нервно трепали выданный мне лист бумаги. Пауза затягивалась. «Итак?» Устал ждать Крейн. «Гадание!» «Гадание!» Повторила я на автомате. «Есть общее правило. Нельзя проводить их ночью. В последний день недели и более трех раз за сутки. На шее не должно быть никаких кулонов, цепочек и прочего. Почему? Нарушается проходящий через нас поток энергии. И расклады врут». В тёмное время суток крепче связь с бездной, что мешает обращаться к провидению. Конец недели символичен, а любое завершение не терпит беспокойства о будущем. А касательно трёх раз меру знать надо. Магический ресурс, это самое, исчерпаем, вот. «Жадничать в принципе плохо», — удовлетворился Крейн. «Опишите, как делается расклад на ситуацию по трём рунам». «Ну, задаётся вопрос...» «Тянутся три руны, разбираются значения. Всякие разные значения». Я смущенно опустила глаза на стол. Передо мной тут же лег мешочек с рунами. «Продемонстрировать?» Задавать вопрос вслух было необязательно, но я не удержалась. «Сдам ли я экзамен?» Крейн усмехнулся. Я осторожно взяла мешочек и вытряхнула три руны. «Потому что не мои, а чужих касаться нельзя. Личная энергия, все дела». «Итак, что у нас тут выпало? Руна перемен, чистая руна и руна неподвластности. Кажется, не сдам». «Важно помнить», – пробормотала я, – «что сочетание рун важнее исходного значения каждой из них». «Ага». Крейн издевательски подпер подбородок рукой. «Сочетайте, я слушаю». «Результат так или иначе будет, и он изменит ситуацию». «Угу, или закрою сессию, или погружусь в пучину пересдач». В целом, руны отказываются дать прямой ответ на вопрос, поскольку тут должны вмешаться некие третьи силы. «От меня зависит не все, что-то предрешено». А третья руна, к тому же, является символом противоречий и потерь. Хотя у нее имеются и положительные значения. Ее можно толковать как возможность новых начинаний при полном крахе старого мира. «Как бы нет худа без добра!» Я запнулась. «Да уж, напророчила так напророчила. Садись, два!» «Нарисуйте руну», — велел Крейн, «которая дала бы вам в этом раскладе желаемый результат!» Я схватила карандаш и зарисовала ее. Руну победы и справедливости. Перестаралась. Линии вышли жирные и глубокие. Грифель заскрипел. «Стол не поцарапало, надеюсь!» Но изобразила верно. Голову на отсечение даю. Все равно ее не жалко. Бестолковую такую. «Неплохо!» Загадочно улыбнулся Крейн и потянулся к артефакту проставления отметок. То есть к магическому журналу, транслирующему записанное в деканат. «Хм, «Неплохо!» «Это что, троечка?» «Ну, зато гораздо лучше, чем неуд». Я закусила губу. Он взял искрящееся перо и вывел. «Глаза меня обманули?» Или я действительно сдала на 5 Ой, само собой, пятерки в междумирье не ставили. Здесь использовали свои обозначения. Но съеденный волшебный кексик услужливо переводил на понятный мне язык. Что-то наврало гадание, недоуменно протянула я. Вы же не уточнили? Абсолютно серьезно, без былого веселья, сказал Крейн. Что именно собираетесь сдать? Жизненный экзамен тоже экзамен. Получили более глобальный ответ. «Тревожный расклад, мягко говоря. Стоп, я не предсказатель и вообще не маг. Хм, так что не считается. Ведь не считается, правда?» «Бал вам бонусом за смелость!» Он смерил меня критическим взглядом. «Впредь формулируйте вопросы, проведению четче. Этому в моем учебнике посвящен отдельный раздел». Престыженно кивнув, я поднялась со стула. Колени по-прежнему дрожали. Пальцы оказались не в состоянии разжаться и зачем-то прихватили лист с руной с собой. Я сдала? Только что на самом деле? Закрыла сессию? Не верится! Совершенно не верится! Сзади раздались мягкие, едва слышимые шаги. К столу подошел Дис. Точно, место-то освободилось, а он брал вопрос после меня. «Готовы?» – спросил Крейн. «Я пас» заявил мой сосед и, без сожаления, развернувшись, направился к выходу. «Что? Даже не попытается?» «Как хотите!» Крейн бесстрастно вывел в журнале «Неут». Удаляющиеся шаги стихли, хлопнула дверь. Я отмерла и побежала за Дисом. Догнала в коридоре у питьевого магического фонтанчика, над которым он навис в одиночестве и пытался его то ли загипнотизировать, то ли испарить силой мысли. Уж больно угрюмое выражение лица было. В смысле, еще более угрюмое, чем утром. Все же расстроился, что не сдал. «Не страшно», — утешила я. «Со второго раза обязательно сдашь». «Леона!» — закатил глаза Дис и понизил голос. «Сдам я только с последнего раза, потому что пересдачи на каникулах и так ни у кого не возникнет подозрений, с чего я остаюсь в междумирье». «То есть ты специально...» «Вот я дурочка наивная!» «Чтобы он и не ответил про зелье и заклинания удачи?» «Об этом рассказывали и на общих лекциях, и на зельеварении. А опальный принц гораздо больше университетской программы знает, давно заметила». «Что же это выходит?» «Мы вместе готовились, переживали, ответами на вопросы менялись, поддерживали друг друга, а он и не собирался сдавать». «Ну ты и притворщик!» Выговорила я в сердцах, я думала все по-настоящему. Что по-настоящему? Я вряд ли доучусь, и ты тоже. Я остолбенела, ловя ртом воздух. Зато сложно расплакаться, когда обиды куда меньше, чем возмущение. Дис торопливо огляделся, знакомым пассом накладывая вокруг нас полок тишины, и припечатал. «Магические выгорания, которые не проходят за год, считаются необратимыми». На второй курс не переведут, хоть каждый экзамен с отличием сдай». «Это ей и без него знала, но вот так напоминать жестоко очень». Радость от сданной сессии исчезла. Ладони сжались в кулаки, смяв прихваченный из аудитории лист. «Да-да, завелась я не на шутку, а ты тут изначально ненадолго. У тебя все исключительно для прикрытия. И экзамены, и учеба, и соседка. Ничего настоящего». Только со студенческой формой было всерьез, когда с петицией бегал, подписи собирал. И добился своего, откорректировал дизайнерскую форму Неллы. Отвоевал девушкам право брюки вместо юбок носить. Стоит теперь тут весь такой унисексуальный, вызывающий стройный, с рыжей косищей до пояса и выше меня на голову. «Конечно, я тут ненадолго», — огрызнулся Дис. «Прикрытие в любой момент накроется медным тазом». Теперь, когда всем известно о связи между Мирья с Гардом, вычислить меня в разы проще. Скрываться и устранять врагов тоже проще, парировала я. С твоей-то возросшей силищей. Вечно везде одни минусы находишь и проблемы, даже в каникулах. «Между прочим», — процедил он, — «хренушки нам обоим, а не каникулы. Сюда едет межмировая делегация по источнику. Я молчал, потому что перед экзаменом тебя пугать не хотел». «Ох, блин!» Но логично, перезапуск источника должен произойти с всеобщего одобрения. В этот раз никаких тайных делишек и изменений. Все легально и максимально открыто. Лэнсон настоял, и Совет Высших Магов согласился. Лишь так можно избежать повторения той истории, что произошла из-за Союза Прорицателей. Тем более радуйся. Я воинственно задрала подбородок. Одобрят, перенастрою источник обратно на Ладос. И не пострадает твоя конспирация. «Если одобрят!» Ядовито отозвался Дис. «И до этого еще дожить надо. В составе делегации представители четырех магических миров, включая гардских радикалов, самых ярых врагов короны». «Ага! Вот почему он ужасно мрачный ходил!» «Считай, недруги нагрянут под нос и станут попутно с обсуждением перезапуска источника вынюхивать, где прячется принц». Слухи о том, что его высочество затерялось среди первокурсников, ходят с начала года. То шпионов засылали, личные дела студентов поднимать, то легионеров в свои ряды вербовали. Сейчас собственноручно за дело возьмутся. И в этой ситуации ты остаешься на каникулах в Междумирье? Изумилась я. Наоборот, переместился бы порталом в какое-нибудь безопасное место и отсиделся там. Ха-ха, рассмеялся Дис, но совсем не весело. Если бы такое место существовало, я бы здесь не застрял. А из-за моего занятного симбиоза с местной энергией любой портал между мирами впустит меня со слепительным фейерверком. Никакой салют не нужен. Как и табличка. Вот он, вот. На вокзал соваться тоже опасно. Розы в его оранжерее, древние исконно-гардские растения. Знаешь, что будет? Знаешь? Не знаю, пробормотала я, резко растеряв весь запал. Мы ведь ни разу не ругались раньше, так чтобы в заправду Было и недопонимание, и та глупая вражда, когда он пытался выселить меня из нашей общей комнаты в общежитии, не в счет. «Не знаешь, не говори!» — выпалил Дис. Отлепился от фонтана и пошел прочь, не оборачиваясь. Я осталась стоять там же, ловя холодные брызги с измятой руной в руках, на которую и смотреть не хотелось. Да уж, победительница. Но зато ясно, что делать дальше. Раз не стоит говорить, не зная, то надо узнать.